Черчилль, разумеется, прекрасно представлял себе, что происходит. Однако он не хотел открыто выступить против Чамберлена в парламенте, понимая, что после такого выступления, даже если война и будет объявлена, премьер-министр может не пожелать взять его в состав правительства. Но Черчилль знал, что Чамберлен боится его критического выступления в палате общин в такое время. Чтобы заставить его молчать в эти дни, Чемберлен и сделал свое предложение первого сентября. Теперь же в ночь со второго на третьего сентября, когда обнаружилось, что премьер-министр тянет, Черчилль решил припугнуть его. Он сообщил Чемберлену, что если до начала назначенных на полдень третьего сентября дебатов в парламент Он не узнает, каковы перспективы включения его в правительство, то может выступить в палате общин. Более того, Черчилль просил Чемберлена обсудить с ним состав будущего военного кабинета. Таким образом, он заявил претензию на то, чтобы этот состав был согласован с ним. Неясно, что на самом деле собирался делать Черчилль во время прений в парламенте 3 сентября. Во всяком случае, Чемберлен связал Черчилля, передав ему в этот день в палате общих записку с просьбой зайти к нему в кабинет сразу же после окончания дебатов. Чемберлен объявил в палате общих, что с 11 часов утра 3 сентября 1939 года Англия находится в состоянии войны с Германией. Палата общин, замечает английский историк Тейлор, силой навязала войну колебавшемуся английскому правительству. По многим причинам Черчилль целиком разделял принятое правительством и поддерживаемое парламентом решение. Сидя в палате и слушая выступления ораторов, писал он впоследствии, я испытывал чувство большого спокойствия после сильного напряжения и возбуждения нескольких минувших дней. У меня появилась какая-то особенная ясность ума и чувство возвышенной отрешенности от мирских и личных дел. Однако мирские и личные дела не давали о себе забыть. Объявление войны Германии было официальным признаком краха политики Невилла Чамберлена. Это означало, что уход Чамберлена с поста премьер-министра по мере того, как война будет развиваться, станет неизбежным. Поэтому Черчилль был озабочен тем, чтобы сделать свою кандидатуру максимально приемлемой для замены Чамберлена на его посту. Выступая в годы, предшествовавшие войне, с последовательной и решительной критикой внешней политики Чамберлена, с критикой, которая оправдалась развитием событий, Черчилль снискал в английском общественном мнении большую популярность и приобрел авторитет как сторонник сопротивления агрессивной Германии. Но он знал, что хотя это и ценный капитал, его будет недостаточно для приобретения поста премьер-министра. Очень многое зависело от консервативной партии, которая обладала подавляющим большинством в парламенте. Поэтому в момент начала войны и позднее Черчилль воздерживался от каких бы то ни было критических замечаний в адрес партии и ее лидера Чемберлена. Более того. Он подчеркивал, что на прошлом, иначе говоря, на ответственности Чамберлена и других лидеров консерваторов за их скандально провалившуюся политику должен быть поставлен крест. Черчилль всячески демонстрировал, что он готов искренне сотрудничать с этими людьми во всех вопросах внешней, военной и внутренней политики.